Кто знает, чьи там адреса были. Может, их сыновей. Куда меня? Качают головой, явно не знают. Минут через 20 вызвали в кабинет. За столом женщина в пальто. Впереди бумаги какие-то. И мой экземпляр обращения. Здравствуйте, садитесь. Как себя чувствуете? А, понятно, психиатр. Сразу можно определить по улыбочке. Так, понимающие, снисходительно улыбаются только психиатры. И взгляд словно на букашку смотрит. Ну, куда ползешь, глупая? будто стакан водки хватил. Нахлынул на меня Ленинград с его толпой ободранных безумцев, наш маленький Освенцем. Даже запахло больницей. Все, что я сейчас скажу, каждый мой жест, она переврет и запишет в истории болезни. Это непоправимо. Спорить с психиатром бесполезно, Они никогда не слушают, что ты говоришь, слушают, как ты говоришь. Горячиться нельзя, будет запись возбужден, болезненно заострен на эмоционально значимых для него темах. Аминозин обеспечен, будет слишком подавлен, угрюм, запишет депрессию. Веселиться тоже нельзя, неадекватная реакция. Безразличие, совсем скверно, запишет эмоциональную уплощенность, вялость симптом шизофрении. Не выглядеть настороженным, подозрительным, скрытным, не рассуждать слишком уверенно, решительно, переоценка своей личности. Главное же не тянуть, отвечать быстро, как можно более естественно. Все, что она сейчас запишет, никакими силами потом не опровергнешь. Она же первая меня видит, ей вера. Приоритет в психиатрии у того, кто первый видит больного. Через 10 минут уже может быть улучшение. Ну, помоги мне, Бог и сам Станиславский. И я говорю таким сердечным, бодрым тоном, точно родной матери. Здравствуйте. Спасибо, на здоровье не жалуюсь. Два-три рутинных вопроса, фамилия, адрес, год рождения, проверка на ориентированность. Как они все бездарно одинаковы. Сейчас спросят, какое число. А какое? Да, 2 декабря. Три дня до демонстрации. Нет, не спросила. Уф, кажется, первый раунд за мной. Посадить все равно. Посадит. Только бы лишнего не написала, сука старая. Мы вас госпитализируем по распоряжению главного психиатра города Москвы. За что же, изумляюсь я вполне натурально, будто сроду не был в психбольнице. Никого вроде бы не трогаю, на людей не бросаюсь, не кусаюсь. Но тут уж ее не проведешь. А вот ж это что, говорит она, показывая на мой проклятый листочек и во взгляде у нее опять превосходство. Дескать, знал я вашего брата психов. Бегает по городу с листовками в кармане и еще удивляется, что забрали. Нормальный человек этим не занимается. И возражать здесь бесполезно, даже опасно. Психиатр должен быть всегда прав. Да я ее только что нашел и прочесть не успел, говорю я больше для проформы, чтобы не молчать без всяких эмоций. Все это уже значения не имеет. Главное, ничего она мне не напишет. Последний раунд тоже за мной. А там в больнице все будет заново. Про этот листочек еще говорить и говорить. Лишь дорогой в психовозе, переводя дух после беседы, подумал я с тоской, эх, мало погулял, всего 9 месяцев». Сейчас бы действительно действовать, самое время начинается. Одно было хорошо. Санитары попались веселые, и всю дорогу рассказывали мы друг дружке анекдоты про Ленина. Так и прикатили в психушку в городскую психиатрическую больницу номер 13 в Люблино. Мы вылезали политически. «Приехали!» Обычная городская больница просто рай по сравнению со спецбольницей. И хотя посадили меня в отделение для беспокойных больных с запорами понадежней, с режимом пожестче, уже через пару дней я там освоился. Лучшей рекомендацией мне было то, что меня забрали по приказу КГБ. Никто после этого не сомневался в моей нормальности. Врачи, фельдшера, санитары, все были молодые ребята моего возраста или чуть постарше, и мы моментально нашли общий язык, а иногда и общих знакомых. После первой же беседы со своим врачом, доктором Аркусом, я был уверен, что не только лечить он меня не станет, но считает вполне здоровым и постарается сделать все от него зависящее, чтобы освободить. А это было вовсе не просто Как и везде в СССР, посадить легко, выпустить же целая проблема. Нужно согласие главврача, а то и целой комиссии. И это еще не все. Своё мнение они могли лишь сообщить главному психиатру Москвы, и только он мог принять окончательное решение. Намерений же властей никто не знал лишь подозревали, что они планируют вернуть меня в Ленинград как недолечившегося и преждевременно выписанного».